Глава третья. Незнайкина мечта исполняется. Однажды Незнайка сидел дома и смотрел в окно. Погода в этот день была скверная, небо все время хмурилось, солнышко с утра не выглянуло ни разу, дождь лил не переставая. Конечно, нечего было и думать о том, чтобы пойти погулять, И от этого на Незнайку напало уныние. Известно, что погода по-разному действовала на жителей цветочного города. Знайка, например, говорил, что ему все равно снег или дождик, так как самая скверная погода не мешает ему сидеть дома и заниматься делом. Доктор Пилюлькин утверждал, что плохая погода ему нравится даже больше, чем хорошая, потому что она закаляет организмы коротышек и от этого они меньше болеют,